Глава 23. Так и сделаем, согласилась Леди Спенсер, а в туалет и там можно сходить, это не вопрос она произвела несколько манипуляций стремительными почти неуловимыми для взгляда движениями нажимая отточенным ногтем мизинца какие то кнопки внутри своего портсигара поехали как сказал юрий гагарин силия развернула свой блок универсал в сторону ляховых блеснула яркая вспышка везде разные эффекты подумал секунд растворяясь в нирване если бы он из нее не вышел секунды позже Наверняка бы ничего не потерял, поскольку некому и не о чем было бы сожалеть. А раз вышел, как бы ничего и не изменилось в его самосознании. Окружающий пейзаж да, он изменился сильно. Шумящие под ветром кроны исполинских сосен, высокая жесткая трава под ногами, темнота, несколько звезд в просвете ветвей довольно прохладно. Мы теперь где? — спросил он. — По-нашему на Волгалле, по их на Таурере, — ответил Фест. Как ты быстро ориентируешься, не то с уважением, не то с насмешкой, — сказала Сильвия. — На всех зачетах командирской учебы топография всегда отлично, — ответил Фест, что неизменно вызывало тупое недоумение проверяющих. Не встречал ни одного человека, отчетливо понимающего, что врачи отнюдь не чеховские ионычи тем более военные, как будто карта-километровка и компас в их понимании не сравненно более сложные предметы, чем «Атлас Синельникова» и хирургический набор «Б-1». «Тогда начинаем движение», — предложила Агрянка. Оружия ни у Феста, ни у Секонда не было никакого, даже пистолетов. От этого они чувствовали себя неуютно на чужой планете в полусотне парсеков от Земли. Идти пришлось не очень далеко, меньше километра. Остановились перед оградой, за которой в долине виднелись несколько домов. Один, освещенный электричеством или чем-то подобным, остальные темные. «На Таберду похоже», — подумал Фест. — «даже речка вдалеке шумит». «Сейчас я попробую нейтрализовать охранную сигнализацию», — сказала Сильвия. «Если ничего не изменилось...» мы пройдем спокойно а если спросил фест тогда вы будете стоять за моей спиной и молча наблюдать за происходящим понятно ответил секунд чувствуя что попал в ситуацию где от него ничего не зависит фест перемолчал да яна видимо не сочла нужным перенастраивать системы базы Агры вообще отличались непостижимым с точки зрения землян технологическим консерватизмом. Если что-то работает 10 тысяч лет с предполагаемым эффектом, так и пусть работает, как колесо, например. Сильвия провела своих напарников по нескольким дорожкам, обходящим постройки поселка извне. Ее блок-универсал по мощности превосходил любой из тех, что могли здесь оказаться, кроме... Принадлежащего самой Даяне, но он наверняка был выключен, иначе тревога поднялась бы сразу при пересечении первого рубежа. Вот мы и уцели, сказала Сильвия, открывая дверь в цоколе здания, похожего на противоатомный бункер. Фесту было очень неприятно непрерывно его царапало и снаружи, и изнутри. То ли подобие чужого взгляда в спину, то ли пробегающие по нервам искровые разряды. Люминесцентные лампы освещали длинный коридор непривычной взгляду землянина конструкции, а главное — пространственной метрики. Не квадратный, не цилиндрический, а словно бы овальный, но с беспорядочно меняющейся кривизной, да вдобавок несколько скрученный по оси. Вестибулярный аппарат сразу запротестовал, словно в комнате смеха, с раскачивающимися кривыми зеркалами, слегка пружинящий под ногами пол, россыпи огоньков, следящих устройств, видимо, по складкам стен, послушно гаснущих под лучом протигара Сильвии, и совершенно нечеловеческая тишина. Здесь поглощалось все. Звуки шагов и даже дыхание. Залезли хрен знает куда. Едва слышно прошептал секонд в ухо аналогу. Ничего, прорвемся. В известном ей месте Сильвия остановилась, направила плоскость блок универсала на изгиб трубы. Снова черная вспышка и мгновенный приступ дурноты у людей. Раздвинулась ирисовая диафрагма открывая проход в просторное помещение. «Получилось!» — с оттенком торжества в голосе сказала Грянка. «Вот оно! Перед вами!» Теперь они оказались словно бы внутри гигантского улья. В сотнях шестигранных ячеек от пола до потолка всех пяти стен комнаты Лежали жемчужно-серые футляры, похожие на сплющенные куриные яйца, с полметра длиной. На верхней поверхности каждого светился зеленоватый экран с непонятными знаками. «Быстро!» — свистящим шепотом сказала Сильвия. «Забирайте! Вот эти!» — она провела рукой вдоль ряда на уровне пояса. «Семь штук! Наши!» — «Куда?» — почти выкрикнул секонд. «Даже рюкзака не догадались взять! Да хоть в рубашку!» — досадливо ответил Фест, «Снимай рукава, завязывай!» Сильвия сделала успокаивающий жест, снова подняла портсигар. Посреди комнаты открылся проем в московскую квартиру, точно в точку отправления. «Бросайте туда, не бойтесь, не разобьются!» «Так, может, еще штук пять лишних прихватить?» — спросил Фест, поднимая первый контейнер. «Не тяжелый, килограмм пять или шесть взять можно, только не отсюда, самый нижний». Сильвия не успела закончить, у нее за спиной как бы из ничего появилась Дайяна с таким же блок-универсалом в руке, «Какая неожиданная встреча!» — язвительно сказала хозяйка базы. «Что вам здесь потребовалось? Даже невежливо стоило бы вначале ко мне заглянуть, объясниться. Не чужие люди!» Она взглянула на маркировку футляра в руках секонда. «Ах, вот как! Очень интересно! Они опять живы! Неужели ваш Левашов ухитрился еще одну петлю создать?» Не думала, что такое возможно. Или скорее, или Даяна. Петля из реала в реал. Я тоже не могу это представить. Ответила Сильвия, пожалуй, кивнула Даяна. Твои друзья оказались здесь позже их безусловной гибели и горевали вполне искренне. Ирина проявила сочувствие, сказала Новикову, что любую из заготовок можно переоформить так, что он никогда не заметит разницы. Вот как. Ирина предложила ему восстановить собственную соперницу? Они что, решили перейти к многоженству? Сильвия была совершенно искренне удивлена, и это лишний раз убедило Даяну, что она говорит правду и в остальном не совсем так. Он подал это несколько иначе, мол, девушка помогла ему оправиться после психического удара Дугуров, а он в благодарность пообещал стать ей добрым дядюшкой-покровителем в будущем земной жизни. Очень похоже на Андрея. Ирина должна была ему поверить, тем более он почти не солгал, его действительно тяжелейшим образом контузило. Увидев Новикова снова, я, признаться, удивилась, что он вообще выжил. Пока дамы разговаривали, Ляховы в четыре руки перекидали прямо на пол своей кухни и семь намеченных контейнеров и пять лишних. Потом стали так, чтобы в глаза хозяйки не бросились опустошенные ячейки из нижнего ряда. Таким образом, вернулась к причине своего здесь появления Сильвия, семерых девушек больше нет. Их комплекты никому не нужны, тебе и оставшиеся девать некуда, а мы найдем им применение. Знаешь, если верна прямая теорема, верна и обратная». «У меня хватит подготовки, чтобы сделать из обычных людей то, что ты так долго делала из нас». «И к чему все это? Только попроси, я дам тебе столько курсанток, сколько скажешь. Сама ведь знаешь. Мы, кажется, обо всем договорились». Заметила недоумение на лице Сильвии, которое та не сумела скрыть. «Понятно. Очередное пересечение». — С твоими друзьями я уже успела несколько раз встретиться. Ты с ними еще нет. — Из какого же ты года, милочка? — Из 899 девятого через 38-й, восьмой, ответила леди Си, уверенная, что с названными датами она не промахнется. Все, что касалось ее воплощения там, она знала доподлинно. А Даяна успела запутаться в нескольких реинкарнациях своей некогда ближайшей помощницы. С последней настоящей она как раз встречалась в 38-м, но через 84-й, а потом сама потеряла нить и даже часть памяти, касающуюся как раз событий, непосредственно примыкающих к моменту взрыва информационной бомбы чего и не сообразила, та ли Сильвия перед ней, чтобы попадала на Таореру из 2006 или другая. Пусть так. И эти молодые люди оттуда же решила восстанавливать структуры для себя? Будь по-твоему, меня это совсем не касается. Я твоим друзьям сказала, ничего, кроме личной жизни в ненужной им реальности, меня больше не интересует. «Как считаешь, стоит прямо сегодня деактивировать все оставшееся оборудование, и на главной базе здесь снимутся все проблемы? Когда я вернусь на землю в подходящее для меня время и место, спокойнее будет жить, зная, что в ничьи руки оно больше не попадет?» «Не верю», — сказала Сильвия. «Мы с тобой не из тех, что способны на окончательные поступки». «Всего пять лет назад я тоже решила жить сама по себе, не участвуя ни в наших, ни в человеческих играх. А сейчас вдруг пришлось передумать. Откуда ты знаешь, что случится лет через пятьдесят? Мосты за собой сжигают только идиоты или параноики». Хм, «Возможно, ты и права. Я подумаю, ты взяла все, что собиралась, ни о чем больше не хочешь спросить». «Тогда расстанемся, но все-таки...» Ее лицо выразило сомнение. «Откуда ты можешь знать о гибели именно этих семи номеров, если вы не встречались?» Кто сказал, что не встречались? В Кейптауне в девяносто девятом Лариса сказала Берестину о гибели Лихарева и девушек, трое из которых успели подружиться с Новиковым, Левашовым и Шульгиным. «С Валентином?» Все мы были знакомы очень хорошо. Лариса еще сказала, что о смерти одной из номеров Андрей очень горевал. По не слишком понятным мне причинам. Теперь ты объяснила. Она же ничего не имея в виду, просто по привычке хвастаться своей памятью и эрудицией назвала и номера, и имена. Со слов скорее Левашова, чем Новикова. Вот тут я и подумала. В принципе, правильно подумала. Почти равнодушно ответила Даяна. Сильвия сумела окончательно развеять ее подозрения. Только не забывай, с твоим уровнем и взрослых землян ничего близкого и к третьему классу подготовить не удастся, да и мне едва ли. Кажется, некоторые взрослые земляне и без предварительной стажировки от нас с тобой кое-чего добились. Рассчитывая за прошлые обиды, особенно за последнее пережитое по вине Даяны унижение, небрежно ответила Сильвия. «Как, на твой взгляд, из этих молодых людей выйдет что-нибудь приличное?» Даяна лишь на секунду повернулась кляховым лицом. Когда-то она при первой же встрече сумела определить потенциальные способности Новикова и Берестена, да и то сильно их недооценила. «Кое-что, безусловно, может. Иначе ты не стала бы ими заниматься. Действуй, ты в своем праве. Не забывай только, что и шары, и блок-универсалы не под них настроены. Вреда может случиться намного больше, чем пользы. Ничего, все лишние функции заблокировать в моих силах. В любом случае, эти юноши с аппаратурой будут мне куда полезнее, чем без нее». «Тогда до свидания», — сказала Даяна. «Рада буду встретить тебя в нерабочей обстановке». Лариса говорила, будто ты собираешься обосноваться в ее Кисловодске. «Подумываю об этом, но сначала нужно окончательно понять, кто такие дугуры, и разобраться с ними. Иначе никакой спокойной жизни не получится ни у меня, ни у твоих друзей». Сильвия со своими паладинами Ушла по третьему из возможных каналов связи то ли с далекой, то ли составляющей с Землей одно целое планетой. Паладин в Средневековье — верный рыцарь, беззаветно преданный Сюзерену или прекрасной даме. Нет ни одно понятное дело. Даже планетография у них была совершенно разная. А вот идея гантели, двух шариков на одной ручке, бесконечной одновременно на нулевой протяженности, многим казалась убедительной, прежде всего, некроманту Удолину.